Кроме того, вас предупредили об ответственности за ложные показания?» Вахтер опустил голову, уставившись в пол. «Так как? Или вы говорите, как было, или...» Выдма оборвал фразу. «Значит так. Пусть будет, как будет. Узнает дирекция, да и Герман не простит мне этого». Не знаю, как уж случилось, но заснул. Первый раз в жизни с тех пор, как здесь работаю. Хотите, верьте, хотите, нет. И долго спали? Часа три, пожалуй. Неплохо. Проснувшись, глянули на часы, глянув, к двум подходило. Каково было самочувствие? Наверное, почувствовали себя бодрым, отдохнувшим. «Нет, совсем наоборот. Костины или потому как спал, положив голову на стол, башка трещала, никак с мыслями собраться не мог. Когда выпил воды, немного полегчало. «Почему вы сказали, что вам Герман не простит этого?» «На следующий день он расспрашивал меня, не заснул ли я ненароком. Я поклялся, что ни на секунду глаз не сомкнул, а он терпеть не может, когда его кто надувает». «Может, не может, надо было сразу говорить правду». Отпустив Лабуся, Выдман соединился с дежурным. «Какие новости?» — спросил он его. «Ничего нового, товарищ майор, никаких изменений. С дома не спускает глаз. Передайте, чтобы немедленно докладывали о малейших, даже самых незначительных переменах. Они получили такое распоряжение». «Хорошо. Я пока буду у себя». Выдма попросил пригласить в кабинет Германа. Посмотрел на вошедшего внимательным, изучающим взглядом, но лицо вахтера с запавшими щеками, длинным большим носом, нависшим над маленькими, как у ребенка, тонкими губами, ничего не выражало, ни тени волнения. Он сел на предложенный ему стул, пригладил рукой редкие желтоватые волосы, тронутые сединой, едва прикрывающие лоснящиеся кожу головы, сообщил свои данные и с равнодушием ждал начала допроса. «Вы являетесь заместителем начальника охраны». Выдма не спускал глаз с Германа. «Так точно, товарищ майор. Одновременно несу службу и как вахтер» кто входит в обязанности заместителя. Разница между мной и вахтером только в том, что я обязан проверять, как несут службу вахтеры. Иногда кое-какие бумажки подписываю, но такое редко бывает. А проверка постов? Это всегда делаю. Конечно, тогда, когда сам заступаю на дежурство, и сам начальник охраны время от времени проводит ночную проверку. Расскажите, как проходило дежурство в ту ночь, когда была совершена кража. Вы проверяли, как несли службу лохтяры? Конечно. До того, как на меня напали, я один раз зашел в проходную и еще проверил внутри заводской пост. В котором часу вы были в проходной? Герман смотрел в окно, задумавшись на какой-то момент. Кажется, это было после десяти. Кто там был? Только Лабус. Он в ту ночь дежурил в проходной. «И никого больше?» «Нет, он был один». «Что он делал? Не спал?» «Нет, сидел за столом и заканчивал ужин, как раз складывал котелок». «А что он ел на ужин?» «Кажется, какой-то суп». В голосе Германа прозвучало удивление. «О чем вы разговаривали?» «Трудно сейчас вспомнить». Герман с еще большим удивлением посмотрел на выдуму о какой-то ерунде о пустяках, которые тут же вылетает из головы. Майор ухмыльнулся. Да, пожалуй, так. И долго болтали, минут десять не больше. А теперь подробнейшим образом опишите, что во время этого разговора делал Лабус и что вы. Теперь ухмыльнулся Герман, едва заметно искривив губы в улыбке, давая понять, сколь безразлично ему любопытство майора. Тем не менее, обстоятельно принялся рассказывать. «Лабусь, собирая котелок, стоял возле стола. Я подошел к нему, он отодвинул котелок и сел на табурет. Я тоже сел на другой».